Изучение противоположностей. Двадцать три пассажира сошли с борта Арамиса. У каждого с собой простенький чемодан, в котором лежало все их имущество. После сверки документов офицер, стоящий на таможне, пропустил их на американские земли. Час спустя семеро девушек сели в скромную повозку и отправились вдоль ночного города в Урсулинский монастырь. Будущее остальных еще поджидало их на причале. Открытая повозка подскакивала на булыжниках дороги. Вокруг колыхались ветки деревьев, усыпанные яркими бутонами. Цикады и пчелы жужжали во мраке и шептались о потусторонних историях. Тропический бриз свеял сквозь ветки большого дуба, стоящего у края маленькой площади. Это тепло казалось селение странным, особенно не сочетаясь с вечерней прохладой конца января. Однако она знала, что лучше не жаловаться. У нее дома, в Париже, снег уже наверняка покрывал брусчатку, и там она бы не скоро смогла надеть свое удобное платье из муслиновой ткани, в котором ехала сейчас. Селина вспомнила, как мастерила его в июле из лоскутов, оставшихся от элегантного домашнего наряда, который она шила для одной зажиточной дамы, скандально известной своими зваными ужинами. Тогда Селина представляла, как сама однажды посетит подобное мероприятие, как будет чувствовать себя комфортно среди самых модных представителей парижского общества. Она поразит их своей любовью к Шекспиру И Вольтеру придет в этом самом платье насыщенного баклажанного цвета с пышной юбкой в оборках и рюшах, который контрастирует с ее бледной кожей. И как она небрежно соберет свои черные кудри на макушке по последней моде, чтобы получить благосклонность городских особ. Теперь Селина посмеялась над своими мыслями, забавляясь над воспоминаниями, а семнадцатилетней девчонке, которой она была тогда. Над всем тем, что та девчонка хотела попробовать, что хотела получить навсегда, попасть в общество элегантных юных особ, для кого шила наряды, о которых те забывали на следующий же день. Шанс влюбиться в симпатичного юношу, который украдёт ее сердце стихами и обещаниями. Сейчас она усмехнулась от одной лишь мысли об этом. Проведя несколько недель в море, в деревянном чемодане, это помятое платье, которое сегодня надела Селина, отражало резкие перемены, случившиеся в ее жизни. Оно не подходило для воскресной службы, а уж тем более не подходило для званого ужина. Думая над этим, Селина уселась поудобнее — на своем деревянном сидении, и корсет сильнее впился ей в ребра. Пластины из китового уса сдавливала грудь при каждом вдохе. И вдруг учуяла такой сладкий аромат, что забыла обо всем. Она оглядела площадь, ища его источник. В углу, противоположном от дуба, стояла открытая пекарня, напомнившая селение о ее любимой булочной на бульваре Монпарнас. Запах жареных пончиков и медленно тающего сахара сочился сквозь вощенные листья магнолии. Рядом на балконе захлопнулись ставни, и решетка с ярко-розовыми цветками бугенвиллей затряслась, а бутоны задрожали точно от страха. Или, может, от предвкушения? Смотреть на такую красоту должно быть приятно, однако красивую решетку будто бы окружало что-то еще, что-то пугающее, точно бледный палец, показавшийся из-за задернутых штор и заманивающий в темную бездну. Мудрость подсказывала Селине принять во внимание это предупреждение. Тем не менее она поняла, что уже очарована, Когда же она покосилась на остальных девушек в их повозке, четыре сидели с одной стороны, три с другой, Селина увидела изумленные взгляды, с волнением изучающие округу. Или, может, с воодушевлением, как и с цветками бугенвилей, сложно было определить точно. Повозка остановилась на углу шумной улицы. Огромная ломовая лошадь впереди упряжки фыркнула, тряся гривой. Люди во всевозможных нарядах, от роскошных золотыми часами на цепочках до простых из застиранной ткани, пересекали улицу Дикейтер. Их шаги были спешные и напряженные, точно все торопились на какое-то важное дело. Это выглядело непривычно, учитывая, что день заканчивался, а не начинался. Так как Пипа сидела ближе всех к извозчику, Она наклонилась вперед, обратившись к нему. «Сегодня вечером какое-то особое мероприятие? Откуда столько народу?» «Парад!» — хрипло отозвался мужчина, не обернувшись. «Что, простите?» — он прочистил горло. «На улице канал вот-вот начнется парад в честь открытия карнавального сезона». «Карнавальный парад!» — воскликнула Пипа, повернувшись к Селине. Антония, юная девушка, сидевшая слева от Селины, посмотрела на них взволнованно. У нее были круглые, блестящие глаза, точно у совы. «Эм, карнавал?» — переспросила она на португальском, указав в сторону звуков веселья. Селина с улыбкой кивнула. «Какая жалость, что мы все пропустим!» — сказала Пипа. «Я бы не стал беспокоиться, барышня!» ответил извозчик с намеком на ирландский акцент Будет еще много парадов и празднеств в течение месяца во время карнавального сезона. какой-нибудь вы точно увидите И подождите еще бал маскарад в мардигра это будет лучший вечер из всех. Я слышала о карнавальном сезоне от подруги в эдинбурге воскликнула воскликнуланабель, худенькая рыжеволосая девчонка, с россыпи веснушек на носу. Весь Новый Орлеан пирует перед Великим постом. Балы и костюмированные вечеринки продолжаются неделями. «Вечеринки!» — повторили близняшки из Германии, одна из них радостно захлопала в ладоши. Их просиявшие лица поразили Селину, затронули что-то в ее сердце. Чувство, которое она запретила себе испытывать, той самой жуткой ночи. Надежду. Она прибыла в город посреди праздненства. Одна она и несколько недель фет каникул, впереди. Толпу переполняло то же чувство предвкушения, которое она видела на лицах девушек, с кем теперь разделяла свою судьбу. Может, в их глазах не было тревоги. Может, цветы... Просто задрожали от пробуждения, а не от испуга. Может, Селине не обязательно жить в страхе того, что может случиться завтра? Пока они ждали, когда улица освободится от шествующих прохожих, Селина наклонилась вперед. Все ее тело напряглось, готовое броситься бежать. Она попыталась ухватиться за лозу плюща, свисающую с замысловатого кованого ограждения. Топыт шагов отвлек ее, когда толпа расступилась, позволив их повозке проехать. Нет, не для того, чтобы пропустить их, для чего-то совсем иного. Там, под мороком бледно-янтарного света газовых фонарей, стояла одинокая фигура, собирающаяся переходить улицу Дикейтер. Соломенная шляпа незнакомца была натянута до самых бровей, скрывая черты лица. Без колебаний их извозчик тут же выказал мужчине почтение, опустив голову в его сторону, точно кланяясь или, может, отводя взгляд. Мужчина пересек улицу, плавно перемещаясь от света к тени и обратно, от одного уличного угла к другому. Странно. Будто воздух вокруг него был вовсе не воздухом, а водой или дымом. Его отполированные тупли ритмично стучали по брусчатке. Высокий, широкие плечи. Несмотря на вечерний сумрак, Селина могла разглядеть, что его костюм выполнен из хорошего материала, сшит опытными руками. Скорее всего, Севил Роу. Ее обучение в ателье мадам Багарне, лучшей кутюрье Парижа, подарило ей навык замечать подобные детали. Однако его одежда не удивила Селину настолько, насколько поразило его влияние. Он сумел расчистить улицу без единого слова. Женщины с зонтиками, дети с сахарными пончиками и мужчины в элегантных шляпах разбегались, от одного его взгляда, брошенного в их сторону. Вот такой магией она хотела бы владеть. Селине жутко нравилась идея обладать такой силой, хотя бы во имя свободы, которую та ей даровала бы. Она наблюдала, как мужчина шагает на тротуар, и зависть затмевала ей взор, наполняла ее сердце, занимая место, которая принадлежала Надежде еще минуту назад. Затем он поднял глаза. Его взгляд встретил ее, точно она звала его без слов. Селина моргнула. Он оказался моложе, чем она ожидала. Не намного старше ее, 19 или двадцать, может, но не больше. Позже Селина попытается вспомнить детали, но ее память словно заволокло туманом, словно масло разлили на поверхности зеркала. Единственное, что она запомнила четко — его глаза. Они сияли в свете газовых фонарей, словно горели изнутри. Темно-серые, точно бочка с порохом. Он прищурился. коснулся своей соломенной шляпы в знак приветствия и ушел. «О, мои звезды!» — вздохнула Пипа. Согласные перешептывания на разных языках послышались в рядах сидящих девушек. Они наклонились друг к другу, их охватило общее воодушевление. Одна из близняшек из Дюссельдорпа сказала что-то на немецком, и ее сестра захихикала, прикрывая рот ладошкой. Только Селина продолжала смотреть на стремительно удаляющуюся фигуру, прищурившись, прямо как он, как будто не верила. Во что не верила, она пока точно не знала. Их повозка продолжила путь в монастырь. Селина наблюдала, как юноша исчезает во тьме. Его длинные стройные ноги уносят его в ночь с завидной уверенностью. Она думала, что же заставило людей на перекрестке сторониться его. Жаждала такой же власти. Может, если бы Селина вызывала подобное уважение, ей бы не пришлось покинуть Париж, не пришлось бы солгать своему отцу или убить человека.